Перед концертом, как и обещала Клоду, явилась в гримёрку к Макнамаре, чтобы взять интервью. На этот раз мне не досталось ни скобрезных шуточек, ни пошлых улыбок, ни двусмысленных намёков. Мужчина был рассеян, задумчив и не в меру молчалив. Впрочем, отвечал, как и всегда, в своей манере. В прошлый раз мне не удалось задать ни единого вопроса, поэтому сегодня постараемся наверстать упущенное. Хорошо. В Лондоне ты выбрал для концерта Альберт-холл, самый большой концертный зал Великобритании на 5 с лишним тысяч мест. В Барселоне дворец каталонской музыки на 2 с лишним тысяч мест. Кстати, великолепная площадка с превосходной акустикой. Совершенно верно. Вопрос: почему же турне началось с концерта в Дерли? Всего 5 сотен зрителей, да и помещение, мягко говоря, необычное. У нас достаточное количество концертных площадок на 1000 и более мест, которые куда лучше подходят для проведения концертов. Это дань одному из событий моего прошлого, произошедшему 11 месяцев назад. Мужчина откинулся на спинку дивана и задумчиво меня разглядывал, поёжилась под изменившимся пристальным взглядом. И поправила очки, делая пометки в блокноте. Что за событие? Почему ты носишь очки? У тебя ведь хорошее зрение. Так я выгляжу солиднее. Но этот номер не пройдёт. Решила выкрутиться. В прошлый раз ты не ответил ни на один вопрос, а я обещала Клоду делать ежедневные интервью и обзоры. Так что за событие? А тут-да, всё началось. Но предпочитаю об этом не распространяться. Таинственный Райан Макнамар? Где же шутки и пошлые намёки? Что, не нравится? Обратная сторона звезды. Он всё-таки стащил с меня очки и смотрел, казалось, в душу, а не в глаза. Поёжилась, стало немного не по себе. Как только будет в лучшем расположении духа, нужно обязательно узнать, что случилось почти год назад. Почему-то казалось, что сейчас не время, что так сильно повлияло на Бландина. Наш с ним дуэт, который и моё сознание перевернул, либо что-то ещё. Я могу получить обратно свои очки? Нет, спокойно произнёс он и легко переломив уродливый аксессуар метким броском отправил его в мусорное ведро. От негодовании я раскрыла рот и пыхтела как паровоз, но настроение собеседника не давало сорваться. куда проще кричать и давать волю эмоциям, если блондин сам вынуждает, подтрунивает, отпускает неподобающие комментарии, но он сидит невозмутимо, спокойный и смотрит так внимательно, что у меня всё внутри с ног на голову переворачивается. Зачем они тебе не нужны? Ты симпатичная женщина, но прячешь красоту за уродливыми аксессуарами и неподходящей одеждой. Не нужно. Платье тоже сорвешь? Вырвалось как-то само собой, но и этот выпад должной реакции не получил. Будут еще вопросы по интервью? Конечно. Ведь ты не ответил даже на первый. Я ответил, но не так, как тебе хотелось. Увы, эту сенсацию я не предоставлю никому. Понятно, так и помечу, что событие одиннадцатимесячной давности было сенсацией. Наконец на губах Райана появилась улыбка. Но какая-то грустная улыбка. Второй вопрос. Турне проходит под слоганом в поисках единственной. Если всё так, зачем фаворитки? Мужчина, облокатившийся о спинку дивана, провёл большим пальцем по губам, тщательно подбирая слова. Знаешь, этот мир необыкновенное место. В нём столько красивых женщин. Хочешь эксклюзив? Пожалуйста. Я тайно завидую мужчинам, которые могут взять и определиться. Просто посмотреть в глаза избраннице и понять, что она та самая. Ну у тебя достаточно чёткие критерии. А них весь интернет судачит. Выходит, ты прекрасно представляешь, чего хочешь. Мужчина поджал губы. Возможно, его мировосприятие начинает меняться, но что стало тому причиной? Мне так казалось. Да? женщины, которыми я окружён, одна лучше другой. Они прекрасно подходят, чтобы украсить досуг, сделать мою жизнь более приятной. Некоторые хорошие профессионалы, некоторые талантливы, некоторые умеют слушать, а некоторые доставляют особые удовольствия в постели. Я закатил глаза, но на этот раз Макнамара не был намерен шутить или юлить. Секс немаловажная часть нашей жизни, Лира. Если бы мог, я бы объединил все названные качества в одну женщину, но за всё время не удалось встретить подобного сочетания. Быть может, стоит несколько понизить планку? Закинула ногу на ногу и тоже откинулась на спинку дивана, чтобы лучше видеть собеседника. Не думаю, что она слишком высока. Да, многие девушки имеют доступ к твоей постели. Да что там? Это не постель, а проходной двор. Но многие ли проходят через твоё сердце? М-м, вот и ответила на свой вопрос. Не обязательно таскать за собой по всему миру толпу девиц, чтобы понять, ёк этот от них сердце или нет. И ты хорошо разбираешься в любви? Хоть фраза и не была упрёком, либо сарказмом, но попала в самую точку. Я с таким омным видом рассуждаю о том, в чём сама не разбираюсь. Увы, этим похвастаться не могу. Значит, мы оба несчастны. Клод говорит: кто не знал любви, тот прожил жизнь зря. Раен романтик. Я смотрела на него и будто впервые видела. Сердце нежно замерло в груди, а чуть ниже сладко заныло от умиления. Сейчас он не производил впечатления бабника или нахального подлица. Сейчас он был обычным, несчастным человеком, который отчаянно ищет любви. Я полчу сада выхода, от стука в дверь даже вздрогнула. Ну вот, хрупкий мир разрушен. Это как отражение в воде. Ты можешь разглядывать его, но стоит кому-то бросить камень, как оно исказится и подёрнется рябью. Надеюсь, ты получила, что хотела. Я тебя удовлетворил? Вот оно, преображение за секунду. На губах снова сальная ухмылка, в глазах задорный огонёк, а на кончике языка сарказм, приправленный ядом. Где настоящий рай тот, которого вижу сейчас или тот, что был до этого? Что из увиденного было актёрской игрой? Ты актёр от бога, не так ли? Смотря какого бога ты имеешь в виду. Я и сам непростой смертный. Подмигнул мужчина и разрешил своим помощникам войти в гримёрку. Закатив глаза, я собрала свои принадлежности, диктофон и ничего не сказав на прощание, вышла в коридор. Обернувшись, лишь на короткий миг, чтобы убедиться. Нет, из отражения в зеркале на меня смотрел другой человек, а не тот, что бережно тронул сердце каких-то несколько минут назад. Чертыхнувшись быстрыми шагами, направилась в зал.